Глава 23. Костры на площади К сожалению, пока разобраться не удалось. По заказу нужная сила не приходила. Никак не приходила. Я ставил защиту, атаковал огнем, водой, воздухом и земной отвертью, но не смертью. Мастер бился, бился и махнул рукой. Молодая, сказал, еще вырастешь, там поглядим. Меня эти слова позабавили. Но что тут ответишь? Угу, молодая. Вырасту. Принц пришел в себя, отлежался у целителей, начал подниматься на ноги. Целители пока не велели ему ездить верхом и пользоваться магией. С полмесяца, так сказали. Принц страдал, а поднявшись на ноги, облазал всю крепость. Сначала сам, а потом с приятелем, рыжим рыцарем Сигизмундом. Сказал, что всю жизнь хотел здесь учиться, но он же наследник трона, поэтому не он ходил, а к нему уходили и учили. Правда, выучили хорошо, но он бы хотел большего или иного. Случившийся рядом с триш глянул непонимающе. «Как можно еще чего-то там хотеть, когда ты – принц, великий маг и вообще герой?» А я только улыбалась, потому что понимала. «Пробудись я в теле Барбары, когда та была местной знатной девицей? Думаю, моя здешняя жизнь была бы и в половину не такой интересной. А так я довольно прилично узнала в город, научилась огрызаться в ответ на подначки, разнимать драки, не сходя с седла, смотреть грозно в щель между маской и капюшоном, Плавиться принцу и королю, покрикивать назорвавшихся торговцев и принимать от них мзду сладостями, мясными шариками и жареной рыбой. А еще звать подмогу через любую отражающую поверхность, глядя хоть в миску с водой, хоть в широкий и магически отполированный серебряный браслет подарок принца Память обоя под Альсирой так он сказал. Лео глянул, усмехнулся и через пару дней притащил серебряное зеркальце в шкатулке какое-то домопомрачение древнее, как я поняла. Память о давно жившем где-то здесь народе. Впрочем, если отец Барбары не заблуждался и не зазнавался, то он как раз и был потомком кого-то из очень древней знати. Зеркало было круглым, с нечитаемыми значками на обороте. Даже образованная Барбара таких не знала. И это было просто зеркало, не артефакт. Принц увидел и восхитился. Сказал, немыслимая редкость и ценность. А я посмеялась. Интересно, дарил ли он подарки невесте своего брата? А стражу женского пола, выходит, дарит. А политическая обстановка, как это говорили на моей и недоступной родине, накалялась. О нет, здесь никто не делал официальных заявлений, не высказывался в сети, не закрывал границы. Разве что только принц кипятился и желал лично расправиться с Алькаремом за убийство Бертрана. Но корой прямо запретил ему это. Сказал, пока целителя не дозволят, никаких походов. И нужно потерпеть. И ещё сказал, что умение ударить в нужный момент – одна из величайших добродетелей правителя и полководца. Однако город наводнили тигры, я уже научилась их отличать. Они вели себя по-всякому, то ходили по улицам чинно и никого не задирали, то устраивали драки на ровном месте, убивали мирных горожан и грабили купцов, да что получали от городской стражи, от местных жителей и от нас, если мы оказывались поблизости. Его Величество велел объявить, что ждет алькарима в оговоренный срок, И если тот появится, то его внуку ничего не угрожает. А если не появится, то пусть пеняет на себя. Внука он больше не увидит. А сейчас Алькаре может прийти и забрать его. Притом на дворце стояла мощнейшая защита. Ставили ее сильнейшие орденские королевские маги. И пройти туда своими некроманскими путями, тихой и также выйти. Лавредный дед не мог. Дед прислал гонца. После сам связался магической связью с королем. Как рассказал принц, ссылался на старческие немощи и просил разрешения прибыть через 10 дней от иговоренного срока. Разрешение ему дали. Но тигры проникали в город. Принц бесился. Рассказывал, что просил короля не пускать их, но тот возразил. «Они тоже мои подданные». «А кто потом будет усмирять этих подданных в случае что?» — резонно спрашивал принц. Спрашивал у Лео. Тот вздыхал и говорил. «Ничего, прорвемся. Мы сильнее». «Хорошо, если так». Забота вкончился апрель, наступил май. Местные жители собрались вечером праздновать какой-то земледельческий праздник. Но не сильная в этих ритуально-урожайных делах, увы. Но даже коренные горожане собирались вечером жечь костры на площадях, есть, пить и веселиться. Не только селяне из окрестных деревень и приезжие купцы. Идеальный момент для нападения, не правда ли? Я озвучила мысль Лео, тот посмотрел серьезно и сказал, «Молодец, мол, правильно мыслишь» и оказалось, что на самом деле тема обсуждена, и вечером весь лишний состав отпущен в город, гулять и веселиться, но со строжайшим наказом – не пить. Гулять – да, есть – да, танцевать и прыгать через костры – да, пить что-то крепче воды – нет. Удачу можно заедать и станцовывать, а вот запивать – в другой раз. И смотреть в оба, любые возможные беспорядки давить за родыша. Наивный стриж изумился. Какие еще могут быть беспорядки – что тоже люди, тоже хотят, чтобы были живы и богаты. Но Лео только вздохнул. В общем, мы собрались в город. Не знаю, какой черт дернул меня одеться, как девочка, в платье с узорчатой вышивкой. Правда, на пояс я все равно повесила кинжал, а на голову надела маску феникса. Юбка у платья была широкой, скроенной клиньями, если что, я смогу и в седло забраться, хоть мы и идем пешком, и ногой ударить, и убежать. Плащ с капюшоном, лево под руку, стрижа позвать с собой. И кто там еще собирался? Дракон, вепрь, ешь, ласточка, рысь, тень. Он тоже в последнее время стал показываться недалеко от меня после той памятной тренировки. И мы уже почти выбрались на улицу, когда рядом заискрился портал, и из него вывалился принц. «Как я вовремя», — обрадовался он, — «я с вами». Он, на удивление, тоже был в черной одежде стража или в какой-то очень похожей. Подумаешь, еще один молодой мужчина в черном. Увидел меня, поклонился и подмигнул. Потом поклонился рыси и ласточке. Они тоже были в платьях и тоже с закрытыми лицами. И мы отправились. Напряжение отравлявшее атмосферу в городе в последние дни не чувствовалось совсем. Зато праздник ощущался прямо с самой ближней крепости Стражей улицы. Казалось, весь город вывалил наружу, и никто не спит. Все ели, пили, зазывали друг друга в гости, пели песни. А на каждом сколько-нибудь обширном пятачке устраивались танцевать. «О, танцы! Нам можно танцевать! Это же здорово!» Я сильнее вцепилась в руку Лео. Надеюсь, он не откажется, когда дойдет до дела. Мы вышли на небольшую площадь, ближайшую к нашему обиталищу. Там горели костры. Вокруг них носились кругами люди, под дудки и какой-то струнный инструмент, похожий на скрипку, но вместе с тем и не на скрипку. Ноги прямо запросились к ним, туда. «Идем?» – глянула я на Лео. «Идем», – согласился он. «Сегодня нужно». И вот одна моя рука в его руке, а вторая в руке принца. И мы тоже несемся в круге, или не в круге, но в цепочке, которая вьет петли сама из себя. И главное тут не разорвать ее. Но меня так крепко держат, что можно не беспокоиться, не разорвем. В какой-то момент музыка стала совсем быстрой, и цепочка рассыпалась на пары, и мы завертелись слева, быстро-быстро. Ух, здорово! Остановиться, поцеловаться. И где там наши... По краям площади стояли столы, там кормили и поили всех желающих. Наливали что-то вроде легкого цитрусового алкоголя, и яблочного и еще какого-то, и просто фруктовую воду. Вот мы на эту воду все и налегли. Оказалось просто невероятно. Вода с ломтиком лимона и ложечкой меда самое то, что нужно. А еще были и всякие другие разновидности, не только с лимоном. Напились, пошли обратно к кострам. Там снова бегали но Лео предложил пойти дальше, на главную площадь, до нее тоже недалеко. И нам буквально велено находить и смотреть, где и что. Вот и пойдем. Дошли. С песнями и всяческими подколками. Там все было устроено похожим образом. Еда, костры, музыканты. Место для танцев оставили между кострами в самой середине. И прямо сейчас невероятно тонкая и гибкая дева арабской внешности танцевала под затейливую мелодию флейта и бубна. Впрочем, зрители хлопали и тоже очень недурственно держали ритм. Мы протиснулись, интересно же, и застали самый конец. Дева явно училась, если не у матушки ранние из Дома вороны, то у кого-то очень похожего. Те же невероятно плавные движения, те же сильные ноги, те же руки, ведущие свою отдельную партию в этом рассказе, и бубенчики на ногах и на руках, и тяжелый пояс с монетками. Все звенело в такт и в долю. Волосы летали черным облаком, а лицо было закрыто, Одни глаза и светились. Акцент, акцент, вздох, финал. Зрители разразились воплями и аплодисментами. Дева глянула задорно. «Ну, кто тут меня перепляшет?» Обвела круг смешным взглядом. В нем так и читалось. «Что же вы? И чопорные выходцы из Бизантува, и северные варвары. Только смотрите, а сами не выходите. Кишка тонка». Я развязала завязки плаща и сбросила его лево в руки. «Эй, ты куда?» Дернулся было принц, но леос усмешка остановил его. Пусть идет! Покажи этим кошкам дранам на что способны северянки о Дальше я не слушала. Кажется, его спрашивали, а он говорил: Смотрите, мол, сами все увидите. Я вышла в круг, оглядела зрителей, размяла пальцы и начала отхлопывать ритм: Простой: раз, два, три, раз-два-три, раз-два-три. Мои ожидания оправдались, ритм подхватили. Сначала бубны, три штуки. Потом сильную долю поймал бас. Это было диво диво что-то вроде конского волоса, натянутого поперек большой бочки. Звук выходил голкий и низкий. А потом вступила флейта, и я вместе с ней. На носочки, к небу, повернуться, оглядеть зрителей, завертеться. И вперед летим. Падай баск, приземлиться, подбить ногу, подпрыгнуть, повернуться в полете И дальше, дальше. И зажечь огонь. Огненное кольцо вокруг меня вызвало вздох из сотни глоток, а потом они как принялись отстукивать ритм, что только держись. Ух, какая благодарная мне выпала аудитория. Кто бы мог подумать? Варвара Лискина, единственная неповторимая, делает то, чего бы никогда не сделала Барбара Леварева, графская дочь, танцует меж костров на площади, под восторженный рев толпы. Кружится, кружится. Мелодия ускорилась, я тоже. «Быстрее, быстрее! Махнуть ногой! Финал! Точка! Уйти на своих ногах!» Ох, что тут началось! Да в доме вороны мне такое и не снилось! Правда, я поклонилась зрителям и убежала к своим, и тут же замешалась в толпу. Но ну, а связываться со стражами не дурак никто. Глянули с уважением. Должно быть у стражи и женщины необыкновенные. Да и отвлеклись на следующего танцора. А это был молодой мужчина, сильный и гибкий. Ну ничего ж себе, и правда, Феникс, принц восхищенно качал головой. Скажи, сестрица, ты где так наловчилась? Скажу, не поверите, отмахнулась я с усмешкой. Потом опомнилась и добавилась с чертовщинкой во взгляде. Мой принц. Да что там, сегодня я, скажем, брат Павлин, красивый и бесполезный. Почему же бесполезный? усмехнулся Лео. Плясать вокруг костров могут все. Но не так, как наш дело, Феникс. «А это уже искусство!» — припечатал Лео. Тем временем музыканты заиграли что-то заводное, и народ не бегал цепочками, но скакал парами. «Эх, никто ж не умеет болькой! Хотя...» «Варя, ты ж преподаватель! Ты ж хореограф и все такое!» «Пошли!» — пихнула я Лео в бок. «Пошли!» — согласился он. Я вытащила его на свободное местечко, поставила в пару. «Эй, что ты делаешь?» «Держись, я сейчас покажу!» Ты разберешься, ты крутой. Хватываешь на лету. Это про тело, а двигаться ты умеешь. Я прикрыла глаза и повела, изо всех сил магически транслируя ему все, что можно передать о таком движении невербально. Шаг приставили, шаг поворот, шаг приставили, шаг поворот, и еще и еще И он понял, он в самом деле понял и начал двигаться как надо, не слишком уверенно, но потом просек, а ритм он слышал хорошо. И мы пошли. Сначала медленно, потом быстрее, быстрее. Я не поняла, как, но мне удалось вложить ему представление о том, как надо. И мы полетели. Полетели по кругу, да так бойко, что другие пары от нас шарахались. Впрочем, я следила и старалась обруливать и избегать столкновений. Шаг-поворот, шаг-поворот. Музыка вышла на что-то вроде коды, финальное ускорение. Поворот, поворот, поворот. Как дверь, как единый организм. И просто волчком. И точка. Ух, ничего себе. Он смотрел восхищенно, не отпуская меня, даже когда мелодия уже давно закончилась. И даже когда мы уже перестали целоваться. Ты замечательный, прошептала я. Ты все сделал как надо. Я бы еще понял, как надо. Он не отрывал от меня взгляда. Если нужно, я потом объясню. Пойдем, там наши потерялись уже. Наши тоже ходили танцевать. Принц с ласточкой, а дракон с рысью. Астриш позвал какую-то девушку, и она млела от восторга. Как же, целый настоящий страж ее пригласил. Правда, потом отвёл туда, где взял, и передал каким-то парням. Братьям, наверное. А потом мы снова пили что-то, да уму помрачение вкусное, и ели зажаренные тут же кольца кальмаров и мелких рыбок, и еще какие-то дары моря, и заедали восточными сладостями, и запивали фруктовой водой, и прыгали через костер, делов-то умеючи если знать, как магически подбросить себя в воздух, а мы все знали. Небо на востоке посветлело, когда мы с Лео расплели руки после очередного, уже медленного танца, оглядели друг друга и рассмеялись. Что там? Вернуться домой с первыми лучами солнца? «Ребят, сегодня я с вами, ноги не держат», — заявил принц. «Можно я у вас в уголке посплю? Братья с Лео, что ты об этом думаешь?» «Думаю, что стриж переживет, если в моей кровати сегодня вместо меня будете спать вы, мой принц», — со смехом поклонился Лео. Так и вышло. Мы вернулись домой, обнялись со всеми, кто с нами ходил, и с принцем тоже, да-да, а потом побрились Лео наверх. В комнате рыси кто-то был, слышался мужской голос, а у ласточки тихо. Снять платье, приснуть водой в лицо, обняться и спать. И плевать, что скоро подъем. Впрочем, мы же были почти что на задании, вдруг нас рано не разбудят. В общем, что успеем поспать, то и наше. Спокойной ночи.